Вдруг позвонили. Могу ли поговорить с Саней Извариным? Простите, что называю вас Саней, вы зрелый муж, но для меня Саня, как сорок лет назад, когда вы обрывали китайские яблочки в моем саду, вас гонял, напускал на вас Джека, помните Джека Бульдога, и жаловался вашему отцу Старик чистил что-то лопочущим, полузадушенным хрипотцой, но чрезвычайно бодрым голосом. Понять, что ему нужно, было нельзя, фамилия ничего не говорила, какой-то Приходько... — Извините, у вас ко мне дело, товарищ Приходько? — Да, причем срочное. Нам надо увидеться. — Срочное? — Да, крайне. Цито, как пишут на рецептах врачи. Имейте в виду, Саня? Для вас разговор будет, безусловно, интересен. Я тут недалеко, буквально на четверть часа. Александр Мартынович собирался в больницу навестить жену. Он сказал, не позже двенадцати. Старичок возник через десять минут. И лишь только Александр Мартынович увидел голый шишковатый череп, корабельный нос улыбающийся, несколько льстивый, хитровато большой, растянутый рот, вмиг вспомнил. Никакой не приходька, а тот дядька по кличке Пуза или Рубильник, что жил в дальнем к огородом доме. У него было двое детей, парень Славка и девчонка Зоя. Славка — ровесник. Одно лето дружили. О, Славка был знаменит вот чем. Любил закручивать уши. Чаще всего закручивал свои собственные уши, теребил их, складывал конвертиком, засовывал мочку в ушное отверстие и сидел так, разговаривая или играя в карты, с закрученными ушами, успокойный и довольный. Но вдруг начинал волноваться, и ему не терпелось закрутить уши или хотя бы одно ухо кому-нибудь другому, Жорику, Руське. Скорпиону или ему, Саньке Изварину. И он принимался конючить. «Дай мне, пожалуйста, твое ухо! Дай, ухо! Дай, дай, дай!» А Жорику просто мог приказать. «Давай сюда ухо, сопляк голландская!» Жорик покорно подставлял голову, и славко принимался мурлыча закручивать тоненько, как лист, смуглое Жорикова ухо. В самом деле, Славка Приходько. Была веранда, увитая диким виноградом. Славкин отец, вот этот старик, улыбающийся большим ртом, сделал маме какую-то гадость. Она почему-то велела с ним не здороваться, на их веранду не ходить, но дружиться со Славкой во дворе разрешала. Все утратила краски. Пережглось, пересохло, исчезло. Почему старик не умер? Зачем появился? И у вас, Саня, есть определенные шансы, я не скажу, что большие, на получение старожки. Ведь вы жили там лет двенадцать, не так ли? Года примерно с 26 шестого. Помню вашего папу хорошо... Я удивляюсь, ни разу не поднимали вопрос и вообще сгинули куда-то, пропали. А у вас есть моральное право. — Есть, — согласился Александр Мартынович. — Скажите, как ваш сын, Слава? Славик не вернулся с войны. Погиб на Северном Кавказе в 42 втором году, а мы с женой и Зоечкой жили в эвакуации в Чувашии, — быстро пролепетал старик, — так быстро, будто хочет поскорее избавиться от этих слов, которые произнес. — Ну что же, Саня, напишите заявление, я вам попробую помочь. Александр Мартынович молчал и думал, скрытно волнуясь. У него сердце стучало. То, что обрушилось столь внезапно и странно, было похоже на давние сны. Они мучили всю первую половину жизни, сны о несбыточном прошлом. После войны раза два попадал в соколиный бор, случайно. Прошло уже лет двадцать с тех пор. И нарочно сворачивал в лес до четвертой линии, чтобы не видеть забора, сосен и крыш. Все это истлело. Вдруг перемешалась, будто к нему уже седому, больному, похоронившему всех, похоронившему сына, является некий загадочный, лысый, с носом старик, может быть, волшебник, а может быть, черт, и предлагает за что-то вернуть детство, вернуть те времена, когда все были живы, когда он бегал босой по каменистой дорожке, когда солнце горячей смолой горело на сосновых стволах. Но за что же? Что ему надо? Вы знаете... «Это как-то неожиданно», — бормотал Александр Мартынович. «Я должен подумать. Я еду в больницу. Моя жена больна. Потом ехал в троллейбусе долго и делал усилия, чтобы не вспоминать. Но вспоминалось само собой. Это было гиблое место. Вот в чем дело. Поэтому так страшно туда возвращаться». Это было гиблое место, хотя на вид ничего особенного — сосны, сирень, заборы, старые дачки, обрывистый берег реки со скамейками, которые каждые два года отодвигались дальше от воды, потому что песчаный берег обваливался, и дорога, укатанная грубым в мелкой гальке гудроном. Гудрон ложили в середине тридцатых годов, и то не до конца, а лишь до поворота на четвертую линию, или, как говорили прежде, вероятно, еще до революции, на четвертую просеку, ибо некогда тут был истинный бор, его следовало просекать, но уже лет сорок назад с обеих сторон линии или просеки, или... Гроссы аллеи, как называла эту нырявшую меж холмами лесную дорогу коричнегубая, морщинистая Мария Адольфовна, лицом напоминавшая свалявшийся старый чулок, но бесконечно добрый, мягкий и какой-то удивительно домашний чулок. Куда она делась потом, после того лета, когда она с плачем уходила навсегда из саниной жизни? С обеих сторон большой аллеи простирались участки новых громадных дач, и сосны, огороженные заборами, теперь скрипели под ветром и сочились смоляным духом в жару для кого-то персонально, вроде как музыканты, приглашенные играть на свадьбу. Ах, впрочем, все равно хорошо. Музыку можно слушать, стоя на улице. Воздух над соснами, над заборами и просекой был ошеломительно чист. И чистота была такой силой, что могла опрокинуть неосторожного человека, попадавшего в этот воздух прямо из города, из набитого битком автобуса. Так бывало и в то лето с Саней. Будто взрослый, он мотался по разным учреждениям, приемным, стоял в очередях и только к вечеру прикатывал в боры глотал, захлебывался. Он ощущал сладость воздуха и горечь предчувствий. Да-да, это было гиблое место. Вернее сказать, проклятое место. Несмотря на все его прелести, потому что тут странным образом гибли люди. Некоторые тонули в реке во время ночных купаний. Других сражала внезапная болезнь, а кое-кто сводил счеты с жизнью на чердаках своих дач. Мария Адольфовна шептала... «Ой, я должна теперь собираться в дорогу!» И в десятый раз что-то перекладывала, упаковывала, садилась на диван, пила валерьянку и опять «Ой, я должна теперь!» Ее книжки в старинных золотым тиснением переплетах пахли сухими духами саше. У нее была восьмигранная деревянная рамочка, на которой Мария Адольфовна плела красивые салфетки двух цветов и научила плести такие салфетки Саню, его двоюродную сестру Женю и Женину мать, тетю Киру. — О, я должна теперь собирать, — шептала Мария Адольфовна, не двигаясь с места. Мать Сани смотрела на старушку с жалостью и вытирала глаза. Ну, в общем, жалеть Марию Адольфовну не стоило. Она возвращалась в Москву в свою комнатку на Арбате напротив кинотеатра «Арс», где кипела интересная городская жизнь. Правда, Мария Адольфовна была совершенно одинока, не любила кино и редко выходила на улицу. «Мария Адольфовна, милая, вам не надо никуда торопиться», говорила мать Сани. «Вы прекрасно можете переночевать. Нет, нет, зачем?» «Я понимаю. Я для вас...» Чужой человек. Вы совсем не чужой для нас человек, Мария Адольфовна, но поймите, у меня теперь не будет средств вам платить, вот и все. Тут нет никаких тайн. Ах, год! Мария Адольфовна кивала, сморкалась, и ее рука, державшая платок, была крупная, с узловатыми пальцами, как у мужчины, в больших венах. У Марии Адольфовны не было сил уйти. Мать сани мучилась. Потом Мария Адольфовна сказала, что не надо ничего платить, она будет заниматься бесплатно. Но мать не могла согласиться. Нет, это неудобно, так нельзя. Она поцеловала старушку, сказала, что та очень хороший человек, что за три года они подружились и теперь как будто близкие люди, но жизнь переменилась и прежнего быть не может. Мать сказала, нам, наверное, из дачи придется расстаться. Саня стоял в углу комнаты, задумчиво слушая разговоры, глядя на женщин. Слова матери о том, что с дачей придется расстаться, больно задели. Он почувствовал страх перед неизбежностью. Не просто уехать, а расстаться. И мать говорила о таких ужасных вещах спокойным тоном. Мария Адольфовна вдруг обняла мать и сказала с упреком, «Почему вы не хотите, чтобы я немножко помогала вам?» «Ах, год! она прошептала. «Я сердита на вашу Киру!» «Нет-нет, спасибо!» — сказала мать. «У меня есть сын, он поможет». «Спасибо вам, дорогая Мария Адольфовна!» «А на Киру вы не сердитесь!» Просто у Бориса Александровича срочная командировка, и он их забрал с собою. Саня знал, что это не совсем так. Тут мама хитрила, скрывая правду. Дело в том, что тетя Кира, сестра матери, ее муж Борис и дочка Женя приезжали на дачу часто и жили подолгу. У отца была шутка на этот счет. Только к Лапоморам. А возникла шутка так. Однажды отец получил неожиданный отпуск, решил пожить на даче. Но с матерью и Саней, без родственников. Как отделаться от Бориса и Киры? Придумали так. Будто надо делать дезинфекцию дате от клопов. Все должны уехать в Москву. Клопов и правда было немало. Борис и Кира уехали, а отец и мать остались хотя и с клопами, но друг с другом наедине, и с Саней, разумеется. Так и пошло только клопомором. И вот два дня назад явился неожиданно Борис и сказал, что тетя Кира и Женя должны уехать немедленно в тот же вечер, потому что опаздывают. Тетя Кира плакала и что-то объясняла Саниной матери. Саня догадался, причина не в том, что куда-то опаздывает, а в том, что больше не хотят жить в бару, не хочет Борис. Тетя Кира, может, осталась бы, но боялась ссориться с Борисом, а мать на них не обижалась и говорила, у них нет выхода. Теперь и Мария Адольфовна уехала. На даче стало пусто, тихо. Мать была днем на работе, А он ходил один по комнатам, валялся с книжкой то на одной кровати, то на другой. Делал, что хотел. Все кругом было доступно и голо, безжизненно. В конце лета Мария Адольфовна возникла однажды вновь. Приехала будто бы погулять в бор терзающие минуты. Мария Адольфовна опять слезилась, совала какие-то конфетки. Потом исчезла навеки. Мать Сани спустя год решила навестить ее. От старушки не было ни слуху, ни духу. Боялись, что умерла, но мать нашла ее живой и здоровой на бульваре с детьми. Мария Адольфовна обрадовалась и вытирала узловатыми мужскими пальцами глаза. Отведя мать в сторону, она сообщила шепотом, как величайшую тайну. — Мне сказали, — «эс ист besser. Их зази никогда больше. Этот простой мотив исчезновения, столь хорошо знакомый, мать почему-то никак не связывала с Марией Адольфовной. Ей казалось, что та слишком старая и одинока для подобной осмотрительности. Но старушка хотела бестревожно и в полном согласии с существующими законами водить малышей по Гоголевскому бульвару, покрикивая надстающих, одергивая убегавших вперед. Запомни, Сережа, Дер Эзель Гейт и Форан. Эта ослинная мудрость была почти единственным, что запомнилась Сане из поучений Марии Адольфовны. Пусть ей пухом будет земля. Осмотрительности слёзы не смогли задобрить судьбу, над планетой грохотались, сшибаясь гигантские силы, и судьбы миллионов старушек были лишь искрами, высекавшимися на миг. Летом 41-го Мария Адольфовна отбыла из Москвы на восток и, конечно, умерла скоро, ибо была на пороге последнего исчезновения. Впрочем, неведомо. Может, умерла и не скоро. А может, жива до сей поры, ей девяносто семь лет, и она все еще плетет вечерами на своей восьмигранной рамке шерстяные салфетки. С отъездом тети Кира и Бориса, с уходом Марии Адольфовны, начался отлом людей. Мать догадывалась, что так будет, и торопилась, самой, первой, никого не терзая. Она всем находила оправдание. Эти больны, те слабодушны, у того слишком большая семья, у этого чересчур ответственная работа. И когда приходили соседи с неприятными разговорами, вроде занудливой Эльзы Петровны или крикливой грубиянки Аграфены, жены дачного коменданта и дворника Василия Кузьмича, все звали ее Гранькой, с попреками и руганью из-за какой-нибудь ерунды, из-за белья, огорода или из-за того, что Саня помял Велосипедом Клумбу, лумбу, а на самом деле от желания слегка укусить, пощекотать нервы и насладиться. Раньше не позволяли себе вот так приходить и скандалить. Мать для них находила слова оправдания. «Эльзу можно пожалеть», — говорила она Сане. «С тех пор, как умер Ян Янович, характер у нее испортился. А Граня, бедная, уж очень завистлива, особенно завидует тем, у кого дети». Впрочем, мать не всегда была добрая, иногда скажет вдруг что-нибудь ядовитое или необыкновенно остроумное, а вылеза лицо как заспиртованный желудок, правда похоже? Саня хохотал. Уж мать скажет, так скажет, правда, правда. Такой симпатичный заспиртованный желудочек с маленькими усиками, но, пожалуй, не человечий желудок, а коровий. Ни о ком, кроме травы и огорода, она, говорить не умеет. И он, кстати, не заезжал в ее сад. Это дело рук или, вернее, ног, русский или Скорпиона. Грани и Василий Кузьмич жили в подвале большого дома. Перед Кузьмичом все немного заискивали и даже слегка его побаивались. Хотя он был человек тихий, неразговорчивый, добродушный, усатый, вина не пил, табак не курил, а все только ходил по участку с метлой, да с граблями, жёг мусор и всегда ремонтировал колодец. Ремонт заключался в том, что он нанимал работяг из деревни Татарова, и они садились вокруг колодца на корточки и курили. Заискивали перед кузнецом вот почему. Он был самый прочный и долговременный, и остальные жили тут как бы на птичьих правах. То жили, то не жили, то шумели ордой, то заколачивали окна и двери, то появлялись, то исчезали. Возникали другие, все путалось и менялось, а Граня и Кузьмич пребывали вечно на своем месте, в подвале, в любое время года, в зимнюю стужу и в непролазную осеннюю мокрить.